Часть третья. Вооружитесь правдой. Фертильность и наше будущее. В юные годы мы нередко представляем себе, что когда вырастем, у нас будут свои дети. С годами мы все чаще слышим от окружающих, когда у тебя у самой будет дочь, или эту историю ты когда-нибудь расскажешь своему сыну, В восприятии большинства людей полная семья, то есть родители и дети это нечто само собой разумеющееся. Мы морально к этому готовимся с ранних лет. Поэтому, когда уже будучи взрослыми вы решите завести семью и неожиданно сталкиваетесь с проблемой бесплодия, Ваш мир начинает рушиться. Вы чувствуете вину перед своим мужем или женой, мечтавшими о сыне или дочери, своими родителями, которые давно хотят внуков, перед самой природой за то, что не можете выполнить эту важную жизненную миссию. Месяц за месяцем вы надеетесь увидеть наконец две полоски на тесте. Просите у Бога помощи и время от времени испытываете состояние ужасной подавленности и беспомощности. Сколько людей в мире страдают от невозможности зачать ребёнка, предпринимая все мыслимые и немыслимые меры, чтобы решить эту проблему. И все эти люди подтвердят: бесплодие это тайна нашего века. На первый взгляд, что здесь может быть сложного? Это биологический процесс, в котором по идее всё должно происходить без сучка и задоринки. На практике же попытки зачать потомство могут стать бесконечным источником фрустрации, самобичевания и отчаяния. И хотя современные медицины были найдены способы помочь тем, кто безуспешно пытается стать родителями, это не отменяет вопроса, почему всё же так происходит, почему иногда так трудно забеременеть. Бесплодие это бич нашего времени. Наши современники, как мужчины, так и женщины, подвержены ежедневному стрессу, Мы вдыхаем воздух, загрязнённый выхлопами и радиацией. Наш организм просто не справляется с такой перегрузкой, результатом чего может стать в том числе и неспособность к зачатию. Такая ситуация побочный продукт прогресса. Во времена наших дедушек и бабушек люди заводили семьи рано, и женщины с ранних лет настраивали себя на продолжение рода. Разум и тело были как бы на одной волне. Не было отвлекающих факторов, поэтому забеременеть было проще. Наши современники другие, у них гораздо больше выбора и возможностей, и раннее зачатие перестало быть приоритетом. Большинство девушек в наше время сначала стремятся получить образование, сделать карьеру и увидеть мир. Прежде чем стать матерью, современная женщина хочет стать личностью. Однако к тому времени, когда женщина решает, что готова к созданию семьи, ее тело не всегда способно подчиниться повелениям разума. Иногда так происходит потому, что она ранее принимала противозачаточные таблетки. Нездоровая пища и образ жизни в целом тоже оказывают негативное влияние. Кроме того, у неё может быть заболевание, о котором она даже не подозревает, а быть может, её репродуктивной системе нужны энергия и внимание. Впрочем, причина того, что женщина не может забеременеть, может крыться и в её мужчине, так что рассматривать проблему нужно в комплексе. Несколько лет назад ко мне на приём пришла женщина по имени Моника. На тот момент ей было 38 лет, и она уже достаточно долго предпринимала попытки забеременеть. Однако либо все они оказывались чётными, либо у неё случался выкидыш. Моника была близка к отчаянию, но всё ещё не сдавалась. "Почему?" жаловалась она мне. "Почему так происходит? Я думала, размножение это самый естественный процесс на планете. Отчего же у меня никак не получается?" Я задал этот вопрос духу и получил ответ. Батарейка репродуктивной системы женщины была истощена вирусом, а её уровень заряда был низким. Об этом явлении я расскажу позже. Вся энергия Моники уходила на борьбу с вирусом, а из-за этого никак не происходила овуляция. Ио организму было необходимо исцеление, чтобы она могла перенаправить его силы на то, чтобы зачать ребёнка. Следуя указаниям, которые я привожу в этой главе, Моника смогла через год зачать здорового мальчика, а ещё через 3 года девочку. Пришло время объединить достижения прогресса с пониманием того, как же всё-таки работает фертильность. В этой главе я подробно об этом рассказываю, в том числе и о принципах функционирования женской репродуктивной системы, которые пока неизвестны науке. Если вам кажется, что вы уже испробовали всё, что только можно, чтобы забеременеть, но безрезультатно, не отчаивайтесь. Бесплодие это не приговор и не наказание. Ваше желание подарить жизнь новому человеку не только естественно, но и благородно. Выживание человечества как вида зависит от таких, как вы, тех, кто готов подарить миру и воспитать грядущее поколение. Будущее человечества Для нашего с вами будущего чрезвычайно важно, чтобы мы, люди, были способны к зачатию. Это может показаться удивительным. Как я упоминала в главе Спасите себя, правда о том, что вам мешает, вы наверняка слышали о перенаселённости планеты. Поэтому у вас может сложиться впечатление, что бесплодие, будучи горем на уровне отдельно взятой семьи, для населения земного шара всё же не имеет плачевных последствий, ведь оно продолжает расти. На самом же деле нас ожидает совсем не такое будущее, которое можно себе представить на основании нынешнего положения дел. В настоящее время количество людей действительно увеличивается, однако мы постепенно приближаемся к плато, что означает остановку роста. Это происходит из-за всё более актуальной проблемы бесплодия. Через 40 лет половина женщин детородного возраста будут неспособны выносить и родить ребёнка, и население планеты начнёт стремительно уменьшаться. Поэтому сейчас самое время осознать серьёзность этой проблемы и начать предпринимать активные действия, чтобы улучшить ситуацию и получить шанс на будущее, как на личном, так и на более глобальном уровне. Скрытая причина бесплодия Иван безусловно знакомо такое понятие, как низкий уровень заряда батарейки аккумулятора. И он может стать причиной досадных неудач в повседневной жизни. Взять хотя бы мобильный телефон, отключающийся в самый неподходящий момент, потому что вы забыли его подзарядить. То же самое происходит и с нашим телом. Если бы у него был индикатор заряда, большинство женщин, страдающих бесплодием, увидели бы красный свет. Репродуктивная система женщины подобна аккумуляторной батарейке. Чтобы она работала на полную мощность, о ней нужно позаботиться заранее. Многие женщины, пытающиеся зачать ребёнка, рассказывают мне, что ведут здоровый образ жизни, едят полезную пищу, наблюдают за своим циклом, применяют позитивную визуализацию. Я всегда им отвечаю, что это всё правильные шаги, но кроме этого необходимо знать некоторые секреты о том, как работает их репродуктивная система. Это поможет сделать усилия, направленные на зачатие, более эффективными. Работа организма в условиях низкого уровня заряда. Для начала важно понимать, что именно истощает репродуктивную систему. В первую очередь это контрацепция. Многие современные женщины принимают противозачаточные средства, чтобы избежать нежелательной беременности до того момента, когда они будут готовы стать матерью. Безусловно, право женщины самостоятельно выбирать стиль своей жизни это огромное достижение нашего общества. Однако вам нужно иметь в виду, что если вы принимали противозачаточные, ваш организм не привык тратить свои ресурсы на репродуктивную систему. Некоторые женщины начинают принимать таблетки ещё в подростковом возрасте и продолжают десятилетиями, и всё это время они приучают своё тело не беременеть. Это не означает, что когда такая женщина наконец захочет стать матерью, этого непременно не произойдёт, но это значит, что если появились проблемы, то нужно учитывать и этот фактор. Другие формы контроля рождаемости, от воздержания до применения барьерных контрацептивов, могут иметь тот же эффект. Чем дольше женщина не беременнеет, тем больше её организм привыкает к тому, что это норма. Безусловно, низкий уровень заряда не означает отсутствие заряда вообще. Немало женщин беременеют как раз тогда, когда пытаются этого избежать. Я ни в коем случае не хочу сказать, что женщинам не стоит откладывать деторождение до того момента, пока они сознательно не будут к нему готовы. Просто необходимо понимать, что когда вы переходите к новому для вашего организма режиму, от попыток предотвратить беременность к попыткам забеременеть, вашему телу может понадобиться время к этому привыкнуть. Как зарядить аккумулятор репродуктивной системы? Для автолюбителей есть секрет, что для того, чтобы аккумулятор автомобиля зарядился от генератора, машина должна какое-то время находиться в движении. Но женское тело, безусловно, гораздо более сложный и совершенный механизм, однако в целом принцип его работы похож. Репродуктивная система женщины обладает собственной душой и имеет свои потребности. Поэтому вдобавок к правильному питанию, здоровому образу жизни и духовным техникам, о которых мы ещё поговорим, очень важно для успешного зачатия ребёнка сознательно перепрограммировать свой организм. Я сейчас имею в виду не медитации, а них чуть позже. Я говорю о необходимости установить связь между разумом и телом так, чтобы тело понимало, что пришло время выделить ресурсы на зачатие. Вы можете попробовать следующее упражнение. Представьте, что вы подключили к своей репродуктивной системе кабель зарядного устройства. Нарисуйте в своём воображении яркую картинку. Все части репродуктивной системы от матки до яичников заряжаются энергией из этого источника. Может показаться, что это слишком просто и чересчур абстрактно, но на самом деле это весьма действенная техника. Современный мир приучил нас к современным технологиям. Мы с утра до ночи смотрим в мониторы, постоянно разговариваем по мобильному. Спортивные датчики измеряют наш пульс, километраж и калории. Наши организмы привыкли функционировать в таком режиме, поэтому понятие подзарядка это то, на что они могут живо откликнуться. Важно практиковать это упражнение регулярно, сделать его частью своего распорядка дня. Чтобы упростить себе задачу, его можно выполнять одновременно с зарядкой мобильного телефона. Тогда необходимость подзарядить последний будет вам об этом напоминать. Если вы и ваш партнёр безуспешно пытаетесь зачать ребёнка в течение долгого времени и врачи не могут объяснить причину, обязательно попробуйте эту технику и другие способы, о которых я расскажу далее. Мужчины и фертильность Для того, чтобы улучшить мужскую способность к зачатию, необходимо вернуться к истокам. Здесь навряд ли помогут какие-либо чудодейственные средства, поэтому лучше сосредоточиться на простых способах увеличить количество и подвижность сперматозоидов. В первую очередь очень важно очистить организм от ртути, потому что она вызывает снижение фертильности. Если вы пытаетесь зачать ребёнка со своей женой и включите в рацион говайскую спирулину, кориандр, чеснок, замороженную дикую голубику, растения атлантического океана, порошок экстракт из сока зелёных побегов ячменя, на помощь при борьбе с бесплодием, как и со многими другими болезнями, придёт священная четвёрка растительных продуктов. При этом старайтесь избегать перечисленных далее продуктов и химикалий, которые вредны, если вы хотите стать родителями. Для повышения мужской фертильности, кроме того, весьма полезна трава ашвагандха, а также листья крапивы, цветки лугового клевера, витамин B12 и цинк. Цинк один из самых полезных минералов для здоровья мужской спермы. Старайтесь есть как можно больше богатой цинком пищи: листовую зелень, редис, топинамбур, листья крапивы, петрушку, лук. Принимайте пищевые добавки с этим минералом. В добавок к этому важно не расходовать собственные запасы цинка, поэтому полезно воздерживаться от эякуляции, не направленной на продолжение рода. Частые семяизвержения лишают сперму силы и полезных веществ, включая цинк. Чего необходимо избегать, чтобы зачать ребёнка? Если вы пытаетесь зачать потомство, вам необходимо избавиться от токсинов. И из первой части этой аудиокниги вы помните, что беспощадная четвёрка прямая угроза здоровью людей. Радиация ДДТ, токсичные тяжёлые металлы и вирусы оказывают крайне неблагоприятное воздействие на фертильность. Лучший способ держать их под контролем потребление целительной пищи. Кроме того, важно знать, что существуют и другие факторы, включая продукты питания, химические вещества, а также действия, которые препятствуют зачатию и истощают аккумулятор репродуктивной системы. Пища, снижающая вероятность зачатия. Если вы никак не можете забеременеть и врачи затрудняются поставить диагноз, попробуйте воздержаться от пищи, переполненной адреналином. Это животные продукты. курицу, индейку, говядину и другие виды мяса, а также рыбы и молочные продукты. Они содержат адреналин, выделяющийся в крови животного перед смертью. Для некоторых женщин адреналин подобен противозачаточному средству, поэтому постарайтесь снизить потребление животной пищи хотя бы в половину. В качестве альтернативы попробуйте ограничиться птицей, поскольку она имеет надпочечники меньшего размера. Когда у вас получится зачать и родить ребёнка, вы сможете вновь перейти на привычную пищу. Есть и другие продукты питания, которые могут способствовать возникновению и развитию недугов, мешающих забеременеть: эндометриоза, поликистоза яичников, воспалительных заболеваний органов малого таза, фиброма матки и кист яичников. Это яйца, кукуруза, пшеница, молочная продукция, масло канолы, аспартам, глутамат натрия и соя. Если у вас эндометриоз или поликистоз яичников, и вам порекомендовали есть яйца, это плохой совет. Яйца не только не помогут вам избавиться от этих заболеваний, они усугубят ваше состояние, поскольку содержат вещества, питающие патогенные микроорганизмы. Больше информации вы узнаете из главы Еда усложняющая жизнь. Химические вещества, снижающие вероятность зачатия. Если вы беременны или пытаетесь зачать ребёнка, избегайте контакта с пестицидами, гербицидами и пластмассами, поскольку в них содержатся фитотоксичные химикалии. По сути, они являются противозачаточными гормонами, угнетающими репродуктивную систему. Кроме того, старайтесь держаться подальше от хлора и фтора. Действие снижающее вероятность зачатия. Как я уже упоминал, тело теряет свою естественную предрасположенность производить потомство, если вы годами не хотели ребёнка и употребляли противозачаточные средства. Поэтому для того, чтобы это изменить, нужно предпринимать активные действия, например, делать описанное мной ранее упражнение для подзарядки репродуктивной системы. Ещё одним существенным фактором бесплодия у женщин является стресс. Виноваты тут не только переполненные адреналином животные продукты, но и тот факт, что организм сам вырабатывает адреналин, находясь в стрессовом состоянии. Ваше тело таким образом пытается вам помочь, избавляя от дополнительного источника стресса в виде ребёнка. Избыток адреналина в данном случае выполняет функцию противозачаточного стероида, тогда как некоторые другие стероиды, производимые организмом, например, гормон щитовидной железы тироксин, могут способствовать зачатию. Репродуктивной способности также может помешать адреналиновая усталость, поскольку надпочечники вырабатывают большую часть прогестерона, эстрогена и тестостерона. Когда же они находятся в состоянии повышенной или пониженной активности, это означает отсутствие слаженной работы репродуктивных гормонов. Если для вас актуальна эта проблема и вы пытаетесь забеременеть, хорошие идеи будут перекусы через каждые полтора-2 часа. Это поможет стабилизировать уровень глюкозы в крови и предотвратить перегрузку надпочечников. Кроме того, чтобы помочь организму справиться с повышенным стрессом, полезно включить в свой рацион следующие продукты. Целебная пища для обновления репродуктивной системы. Когда вы пытаетесь зачать или выносить ребёнка, сделайте своим лозунгом следующее: есть плоды, чтобы произвести на свет плод. Именно это и есть ваша цель, и в этом деле фрукты станут бесценными помощниками. Сравнение репродуктивной системы женщины с цветком может звучать как слащавое клише, однако по своей сути это правда. Из школьного курса биологии вы наверняка помните, что у цветов есть зависть, эквивалент женских яичников, и что она содержит семя зачатки, подобные человеческим яйцеклеткам. После оплодотворения из завязи образуется плод, а из семя зачатков – семя. Все это очень напоминает женскую анатомию. «Когда-то давно вы были крохотным яйцом, которое было оплодотворено и чудесным образом превратилось в человеческое существо». Когда вы едите фрукт, который тоже когда-то был миниатюрным яйцом, впоследствии оплодотворённым и магическим образом превратившимся в пищу, вы получаете поддержку. Мудрость и целительные свойства этого фрукта становятся вашими собственными. Не стоит упускать из виду и питательную ценность фруктов. Для нормального функционирования репродуктивной системы нам необходима глюкоза, а лучшим её источником как раз и являются фрукты, плюс кокосовая вода и натуральный мёд. Павальное увлечение диетами с высоким содержанием белка совершенно не подходит женщинам, которые хотят забеременеть или успешно выносить ребёнка. Репродуктивная система в белке не нуждается. Ей нужны минералы, микроэлементы, электролиты, фитохимические и другие вещества, которыми богато священное четвёрка фруктов, овощей, трав, специй и диких растений. Ваш организм использует эти вещества для защиты от отравы, которая поступает в него из пластмасс, лекарств, генетически модифицированной пищи, пестицидов и гербицидов. Подбирая диету для зачатия, выбирайте продукты, схожие свойствами с грудным молоком, с высоким содержанием натурального сахара, более низким содержанием жира и совсем небольшим белка. Это поможет вашему телу приучить себя к грядущим переменам. Первыми в список необходимых продуктов стоит включить фрукты, богатые натуральным сахаром, глюкозой и фруктозой. Затем немного жира и совсем чуть-чуть белка. У женщины за 30, которая налегает на белок, нередко не имеют грудного молока, для него просто нет нужного строи материала. Поэтому мой вам совет: переключитесь на фрукты. Дух поведал мне о том, что в будущем учёные откроют тысячи неизвестных пока соединений и ферментов и фитохимических веществ, содержащихся во фруктах, овощах, травах, специях и диких растениях, и из них будет отдельно выделена одна большая группа профертильные вещества или вещества, способствующие зачатию. Они будут получены из определённого вида полифенолов и в концентрированном виде будут использованы для производства лекарств от бесплодия. На сегодняшний день мы можем получить их путём включения в рацион священные четвёрки, особенно ягод, включая ягоды дикой голубики. Профертильные вещества, содержащиеся в ягодах, стимулируют работу репродуктивной системы. Во-первых, путём приведения в баланс репродуктивных гормонов, во-вторых, помогая репродуктивной системе поглощать особые вещества, необходимые для поддержания высокого уровня её заряда, и пока не открытые наукой. Помимо ягод, очень полезны для желающих забеременеть апельсины, бананы, авокадо, виноград, манго, дыни, малина, огурцы, вишня и лаймы. Помогают зарядить репродуктивный аккумулятор испаржа, шпинат, топинамбур, сельдерей, листовой салат, огородная капуста, картофель, чеснок, лист крапивы, лист малины, кокос, ростки и микрозелень, луговый клевер и сырой мед. Эти продукты, кроме того, избавят вас от эндометриоза, фиброзных опухолей, поликистоза яичников и воспаления тазовых органов. Медитация для фертильности. Женская репродуктивная система обладает собственной душой, поэтому, когда вы планируете беременность, важно не ограничиваться действиями исключительно на физическом уровне. Нужно постараться войти с ней в духовный контакт. Точно так же, как партнёры устанавливают контакт, синхронизируясь друг с другом, когда пытаются зачать ребёнка. В этом вам помогут описанные далее медитации. Это также отличное средство для снятия стресса. Медитация во время прогулки. Выделите себе время для того, чтобы спокойно прогуляться на природе. Во время этой прогулки скажите своей репродуктивной системе, что пришло время зачать новую жизнь. Отдайте ей дань уважения как совершенному творению природы, имеющему связь с небесами, и признайте, что всё это время она могла чувствовать себя невостребованной. Ваша репродуктивная система в нём лед вам, и важно ничего от неё не требовать, а мягко и ласково попросить подарить вам ребёнка. Вы также можете обратиться к ангелу деторождения за поддержкой и помощью. Пусть эта медитация и прогулка войдёт для вас в привычку. По окончании каждой сессии обратитесь внутрь себя, чтобы убедиться, что ваша репродуктивная система услышала ваши просьбы. Дышите белым свечением. Лягте на спину в тихом помещении, и закройте глаза и глубоко спокойно дышите. Представьте, что ваш рот и нос находятся на уровне нижней части вашего живота, и что с каждым вздохом вы вдыхаете целительное белое свечение в ваши репродуктивные органы. Это упражнение поможет подзарядить вашу матку. Когда вы ежедневно стараетесь сделать 1000 неотложенных дел, находясь под давлением стресса, вы даёте своему телу команду: "Главное это держать всё под контролем". Учитесь дышать расслабившись, и вы поможете разуму и телу ослабить хватку и переключиться с внешних событий на то, что происходит у вас внутри. Выполняя это медитативное упражнение, думайте о том, что оно положительно повлияет на все без исключения сферы вашей жизни. Намерение зачать ребёнка обладает огромной силой. Оно касается не только вас, но и окружающих людей и в любом случае меняет вашу жизнь. Если зачатие никак не происходит, пусть это не выбивает вас из колеи и ни в коем случае не лишает чувства собственной ценности. Время, которое уходит на попытки забеременеть, в любом случае не потрачено зря. Очень многое в жизни это процесс зачатия и рождения. Будь то идея, воплощённая в жизнь, или крохотное семя, из которого вырастает дерево, энергия, которую вы вкладываете в надежду зачать ребёнка, в любом случае будет способствовать сознанию чего-то нового и прекрасного в этом мире.